Глава 45 Если сегодня закончится время. «Где ты был?» — воскликнула Фри, вылавливая меня в коридоре. «Макс, тут такое!» Я боялся, что, как и в прошлое мое попадание на небеса, на земле пройдет слишком много времени. Но Антарес заверил, что раз на мне есть точка горизонта, то расхождение во времени быть не должно. К тому же он использовал свой необъятный эфир ради моего мгновенного транзита обратно. Фри изложила мне ситуацию с объявившейся Карлой. Сейчас ту отправили в карцер и пытались оградить от радикальной ненависти Паскаля ко всему тёмному. В это же время произошли три большие аннигиляции в Египте, Испании и на юге Мексики. Как минимум в одном месте было огромное количество жертв. Протекторы незамедлительно выдвигались в аннигилированные места. «Карла сказала, что это отвлекающий маневр», — сообщила Фри, когда мы спешили по пятому этажу. «Сам Грей направляется в другое место. Кто отдал приказ отправляться в те места? Коул?» «Нет, он так и не вернулся». Рамона молчит. «Пока место смотрителя занял Паскаль. Сара заступает лишь завтра». «Ну еще бы. Конечно, это мог быть только Паскаль». Возле нужной камеры собралась небольшая толпа. «Она — военная преступница, предавшая свет!» — негодовал Паскаль, который уже был во всеоружии. «Ей нельзя верить!» «И я по тебе скучала», — утомлённо отозвалась Карла из камеры. «Не смей со мной говорить!» — прорычал тот. «Скажи спасибо, что у нас другие проблемы, и тобой некогда заниматься!» Он развернулся и наткнулся на нас. Взгляд похолодел. «Только не говорите, что будете её слушать!» «Чтобы понять, врет она или нет, выслушать все же надо», — заметила Фри. «Знаешь, это упрощает дела и решает конфликты. Можешь попробовать ради интереса хоть раз». Скорпион брезгливо поморщился. «Делайте, что хотите. Я вас предупредил. Мы попробуем спасти, кого еще можно. А вы...» «Не знаю. Надеюсь, что эта гадина не заведет вас в обливиум». Когда он ушел, я обернулся к стоящим возле камеры Сари Дану и Рамоне. «Так вы, может, хотите узнать, как остановить индивидуума?» — поинтересовалась Карла. «Я совершенно ни на что не намекаю, но у нас осталось буквально часов пятнадцать». «Давай выкладывай, что передал тебе Тёмный», — приказала Сара. «Ого! Не очень-то вежливо!» Падшая встала. «Вообще-то, у меня сделка». «Сделка?» Дан определённо не поверил своим ушам. «Ты ещё имеешь совесть торговаться в такой момент?» «Ага. Слушайте, я много чего неприятного делала в своей жизни, но я не монстр. Вы сами это знаете. Всё, чего я хочу — восстановиться на должности протектора без обнуления. Если вам так необходимо, найдите иной способ, как заглушить во мне тьму. Но основной массив памяти не трогайте». Это произвело на всех должный эффект. Я опомнился первым. «Погоди, но...» Ты же буквально стала падшей, лишь бы не быть протектором. Я не хотела быть падшей. Грей не оставил мне выбора. Что?» Сара с недоверием прищурилась. «Ты убила протектора и трех адъютов, когда вас застали во время кражи». «Да, я была с ними в отряде, когда мы заметили Грея. Вы же знаете его, самая хитрая мразь из всех. А в тот момент еще и планировала отомстить всему Саларому». За несколько дней до этого на тренировке он слегка ранил меня. А оказалось, что навязал в мой эфир манипуляцию Доминума. Я не знаю, где он ее добыл. Скорее всего, выкупил у Белого Луча. В общем, он прикончил Маркуса на войне, а затем вернулся в Саларум, чтобы забрать вещи со склада. Мигом нашел меня. «Хочешь сказать, он заставил тебя убить других?» — спросила Рамона. «Именно это он и сделал». Карла кисло улыбнулась и отвела взгляд. Грей вынудил меня идти с ним на выход, чтобы я в случае чего стала его живым щитом. А когда эта дрянь освободила меня, дороги назад уже не было. Я запаниковала. Да и вы бы мне не поверили. Слишком громкое дело. «Думаешь, мы тебе сейчас поверим?» Жёстко спросила Сара. «Всё это время, да мне плевать, что ты обо мне думаешь, рыжая». Я сказала всё как есть, мне нет смысла врать. Особенно сейчас, когда мы все на смертном одре «Соглашайтесь на мои условия и давайте разнесем Грею хлебала». Дан мрачно глянул на нас. «Паскалю это не понравится. Милый, ему и мясо не нравится, когда оно не рыба». Просветила его Рамона и улыбнулась Карли. «Ладно, золотко, встанешь в наши ряды. А теперь будь добра, расскажи, как убить моего бывшего ученика». Карла кивнула и передала все, что ей сообщил Ранорий. Шакара пыталась проделать с грэем то же, что и когда-то с Тисусом, но усовершенствовав опыт. Она поняла, что тело может жить отдельно от души, если та совсем близко, и при этом стать сильнее и неуязвимее. Шакара каким-то образом разделила его осколки, оставив между ними связь. У грэя внутри сохранился разум, но ранори сказал, что эта часть сейчас больше пребывает скорее в мертвом состоянии, чем в живом. «Я не поняла, что это значит, но вы тут умники». Остальные два осколка Шакара распределила в предметы, как и душу Тисуса в дерево. Ранорий сказал, что Грей может перемещаться от осколка к осколку. «Так вот, как он исчезал так быстро!» — поразился я. «Макс, подожди радоваться. Это ж полный бред!» — вступилась Сара. «Раздробить душу? Вытащить два осколка, оставить между всеми тремя связи? И нет фатального раскола? Это невозможно!» «Чёрт, а ты вообще Грея видела?» Вспыхнула Карла. «О каком фатальном расколе ты говоришь? Грей и есть раскол!» «То, что с ним происходит, правда нормальным не назовёшь», тихо подтвердила Фри. «Она это видела. Я это видел. Что-то повлияло на Грея. Обратила его в монстра намного хуже Сплита. Я был готов поверить, что опыт пошёл не по плану. Карла твёрдо глядела на нас». Ранори сказал, что нужно вернуть часть Грея с мертвой стороны и уничтожить предметы с осколками. Все части души должны быть помещены обратно внутрь оболочки. Но ну, еще он передал это. Сказал, что дает на время. Карла вытащила на обозрение эфирное стекло. Это был скорее кинжал, такой же рубленный, но длиннее ножа. От него исходила тьма. «И все-то твой темный знает», — процедил дан Я поверить не могу, что мы готовы ему довериться. А у нас выбора нет, сказал я. У нас есть только 15 часов. Карла еще раз куда направился Грей и что он собирается делать? Делать он явно ничего хорошего не будет. Ранори сказал, что после обмана Грей отправится туда, где все началось. Началось что? Аннигиляции, уточнила Фри. Карла только пожала плечами. Пока остальные предполагали, Я задумался. Начало всего. Грей говорил о каком-то грандиозном представлении. Значит, место должно быть огромным и значимым. Что это? саларум Его месторождение? Та железная дорога из воспоминаний, где Грей столкнулся с чернобелыми «И мир закончится здесь!» Раздался в голове его голос. «Древо мироздания!» Выдавил я, повергая всех в тишину. Там, где все началось. Вся жизнь, которую он теперь пытается уничтожить, зародилась именно у древа. «Макс, если ты ошибаешься», — начал Дан. «И я не ошибаюсь. Грей любит эпатаж. Мы должны идти туда, все, кто остался». Я достал эфирное стекло, отданное Антаресом, и, поймав удивленный взгляд, Фри спросил у нее. «Ты же справишься? У нас есть шанс, и другого не будет». Она неуверенно кивнула. Мы оставили Карлу в карцере, на всякий случай. Прежде чем идти куда-то, я решил зайти в лазарет. Мало ли, мы могли не вернуться, потому я должен был проведать Стефа. Так было честно. И, скажем прямо, я очень удивился, когда нос к носу столкнулся с ним в дверях палаты. «Что там опять случилось, пока я дрых?» Немедленно спросил он. Из-за спины Стефа доносилась ругань Ханны, твердившей, что ему нельзя подниматься и даже внезапное исцеление не повод геройствовать. Я и сам потребовал у друга объяснение его отличного вида. Он буквально выглядел здоровее, чем до болезни. Стефан признался, что ничего не знает. Просто уснул, а, проснувшись, понял, что всё прекрасно. Весь недуг сошёл на нет. «Не знаю, кто над этим поработал, но вряд ли сама Вселенная снизошла до чуда», — выдал он. Как только Стефан и Ханна услышали о сведениях от Карлы, то немедленно загорелись желанием идти с нами и даже вдвоем с Девой мы не смогли переубедить Стефа. «Да хрен там я останусь здесь отсиживаться! Я этому ублюдку глаза вырву и сожрать заставлю!» Рамона, Сара, Фри и Дан уже собирались в оружейной. «Дан!» — обратилась рыба к бывшему ученику, пока я набирал стрелы в колчан. «Послушай, перед тем, как мы уйдем, я хотела бы объясниться. Знаю, для тебя был тяжел мой уход, но...» «Не нужно оправдываться», — наборвал он, выбирая стёкла с манипуляциями. «Особенно передо мной. Ты делала, что требовалось, и работала так, как тебе удобно. Я не должен был так себя вести». Рамона изумилась. «В конце концов», — спокойно добавил Дан, обернувшись к ней, все мы имеем право на взаимопонимание и прощение, верно?» «Верно. Милый, обещаю, отныне я постараюсь чаще вникать в дела Саларума. «И если тебе потребуется помощь, только свистни, хорошо?» Он поблагодарил её и продолжил собираться. Нечто в нём изменилось, и я никак не мог понять, что. Дан казался мне цельным. После всего, что с ним происходило, после всех потрясений, метаний и чёрной депрессии, с ним вдруг всё стало хорошо. Точно бы он освободился. Дан закатал рукава рубахи, чтобы проверить метки, И я увидел на его правой руке сплетение бледных пурпурных нитей. Когда я спросил его об этом, то протектор неловко ухмыльнулся. «Да, странная безумная ночь была. Это сопряжение». «Стой, так вы с Ханной слили души?» Поразился я, оглядываясь на Деву, собиравшуюся вместе с Сарой в другом конце оружейной. «Зачем?» «Это нужно было сделать уже давным-давно. Да и что нам терять?» «Если сегодня закончится время, у нас хотя бы будет шанс найти друг друга на той стороне дальнейшего пути, куда бы он нас ни привёл». Получалось, Антарес тоже как-то успел создать сопряжение между душами себя и мамы. Я же видел такие нити на его руке и образы её души во внутреннем мире звезды. От этого мне стало теплее. Он правда её не забывал. Закончив с рабочим поясом, Дан замер. Не помню, когда ощущал подобную опасность за все годы протекторства. Ни мировые войны, ни попадание заоблачников на Землю, ни тем более котловины не заставляли меня испытывать столько безысходности перед грядущим. Там что-то страшнее тьмы. Настолько ужасное, что его боятся обе стороны. Расщепляющее пространство и души. И мы собираемся противостоять этому. Приземленные. «Снова идем наперекор вселенской логике, как и с Антарасом. Мы опять должны жертвовать собой. И никогда прежде я не был настолько готов». Он вздохнул. «Макс, если... Если мы сможем, если мы выживем, то я должен буду перед вами объясниться. За все те месяцы, которые...» «Не стоит». Я хлопнул его по лопатке так, что Дан вздрогнул. Как ты и сказал Рамоне, все заслуживают понимания. Главное, что сейчас тебе лучше. Он виновато улыбнулся. «Да. Да, наверное, ты прав». Нас отвлёк вошедший в оружейную Стефан. Он как раз заканчивал застёгивать пуговицы на мундире и из-под лобья оглядел нас. «Чё такие мрачные? Кто-то помер, что ли?» Все потрясённо уставились на водолея. Лишь Фри улыбалась. Тогда я все понял. Стеф был прав. Вселенная не снизошла бы до чуда. Но кто-то другой вполне мог. «Если нет», — продолжил тот, «то давайте, наконец-то, раз в жизни соберемся и нормально выполним нашу грёбаную работу». «Если кто-то умрет, другой в пекло не бросается», — произнесла Сара старую протекторскую поговорку. «И продолжает жить ради других», — договорил я. Вскоре встал вопрос, как мы попадем к древу. Туда не вели транзиты. Добраться можно было только на ладье. Я уже хотел было вызваться попробовать управлять махиной, оставленной у Саларума после того, как мы вернулись со встречи с инквизиторами. На самом деле меня манила и будоражило одна только мысль об этом. Но мои мечты разбила Рамона. Как оказалось, у нее была настоящая практика в прошлом. Как сильнейшего протектора, ее тестировали почти на всем и к авиации у рыб тоже прикипела душа. «Ну и пожалуйста», — бросил я про себя. Спускаясь с лестницы к синему лесу, я шел позади товарищей и решил напоследок оглянуться на Салару. и остолбенел, увидев Сириуса, стоящего на верхней ступеньке. Он с прищуром взирал на нас. «На это нет времени!» — воскликнул я, сразу обрывая все его негодования «Мы сделаем, что должно, раз вы не хотите нам помогать!» Взгляд Сириуса посуровил. «Приземленные тоже на что-то способны. Хотя бы на попытку защитить свой дом». Он долго рассматривал меня сверху вниз, прежде чем спокойно ответить. «Вам нельзя хоть как-то соприкасаться с Зеленым Мором. Таково указание инквизиторов. А мне был дан приказ покинуть терру Я обязан выполнить его». Он поднял голову, бросая взор на протекторов, идущих прочь. «Ведь мне есть куда пойти. вам нет и, разворачиваясь обратно к воротам, бросил. «Я ничего не видел!» Я потрясённо наблюдал за Сириусом, пока он не скрылся за массивными стенами, и только затем опомнился, посеменив за остальными. Когда все собрались на палубе, а сама ладья тронулась, мы молча смотрели на удаляющийся Саларум. Каждого охватило волнение. Мы знали, что, возможно, видим это место и друг друга в последний раз. Нас было вполне достаточно. Пусть другие пока помогают приземлённым в местах аннигиляции. «Всем умирать не нужно», — сказала Сара, точно прочитав мои мысли. Её слова показались каплями, разбившимися об пол в полной тишине. Она крепко сжала меня за плечо, пытаясь сдержать трепет. Ей это давалось с трудом. «Даже если мы растворимся в Обливионе?» — спросил я. «Наши имена никогда не забудут», — ответила Ханна, глядя на бесстрастного Дана. «Главное, что жизнь для других продолжится», — он помрачнел. «Жизнь без пустоты». Стефан пристально поглядел сначала на него, потом на меня. «Это так вдохновляюще, что меня сейчас тошнит». «Опять ты все портишь», — воскликнул я. «Я так проникаюсь моментом». Фри треснула его по локтю и спросила у нас. «Мы ведь не опоздаем, верно?» «Будем надеяться, что окажемся первыми» кивнул Дан. «Встретим с распростёртыми объятиями». Лететь было чуть больше часа. В атмосфере планеты высокие скорости запрещены. Слишком высок шанс соскользнуть с захваченных струн света и вывалиться за горизонт. Все разбрелись кто куда, глядя на стремительно мелькающие километры воды. Я забился в угол, подозвав к себе Фри. Ранори считает, что часть души Грея скорее по ту сторону жизни, я правильно понял? Я разложил на каменной поверхности пола оружие из эфирного стекла. Одно пустое, другое полное тьмы. Я знаю, что он имел в виду. Я кратко поведал ей о своих похождениях в Параорбисе и о том, что видел там и Грея, и скелет с птичьим черепом. «Вот почему он был там», — произнёс я, вращая в руках пустой нож. Он мёртв наполовину, и его притянуло к Саре. «Вопрос на миллион — как нам туда вновь попасть?» Мне пришлось преодолеть, наверное, половину космоса, чтобы выйти на храм селентиума. И то они приняли меня лишь из-за подчинённого Полукса. Фри сначала нахмурилась, но тут же резко оживилась, едва сдерживаясь от волнения. «Я знаю, знаю!» Через обряд, который я использовала для поиска хранителей. Я восхищённо выдохнул. Это уже половина дела. Как только я протянул ей нож, запал Фри потух. «Я бы наполнил его одним только своим огнём, если бы это подошло», — виновато сказал я. «Но, похоже, свет не до конца убивает этих монстров. Для завершения дела нужна другая сила. Твоя». Фри неуверенно коснулась пальцами стекла, такого хрупкого с виду. Девушка зажмурилась, а я смотрел, как энергия наполняет мрачное нутро лезвие, точно разводы краски в воде. Нож едва мерцал тёмно-фиолетовым светом, разнося вокруг себя крупицы звёздной пыли. Я поблагодарил Фри и подобрал чёрный нож. Не пойму, зачем Ранори отдал нам его таким. Если до конца не сработал свет, то и тьма не справится. Он же имел дело с Зелёным Мором и Войдами, должен знать. «Я вообще этому хмырю не доверяю», — призналась Фри. «Так и ждёшь подставы». «Я тоже. И всё же он помогает нам» даже если и собственной выгоды. Хотя говорил, что мы этого не заслуживаем. Я в одиночестве ковырялся со стеклом до самой Антарктиды. Только когда горизонт посветлел, а ветер стал приносить редкий снег, я опомнился и вскинул голову. «При Грее должна быть как минимум одна часть отделенной души», — так сказал Ранорий. Объяснял я друзьям, излагая план. «Вы должны ее найти и отнять». «Мы?» удивлённо переспросил Стефан. «А ты что делать будешь?» Я потупил взгляд, глядя на чёрный кинжал. «Мы с Фри отправимся в Параорбис. Мир между жизнью и смертью. Туда провалился разум Грея. Он сейчас на грани реальности. Скорее всего, именно это и повлияло на него, каким-то образом сделав распространителем. Мы вынудим его остановиться. Если нет, то постараемся прикончить». «Нет», — встрепенулся он. «Вы не можете просто...» «Стефан», — перебила Фри, решительно смотря на него. «Сейчас нигде не безопасно. Как ты и сказал, мы должны делать нашу работу, чего бы нам это ни стоило. Верно?» Стефан хотел ответить, но не смог, с мрачным видом стиснув зубы. Я подал ему фиолетовый нож. «Выживи. Ты это умеешь лучше других». Как только он взял оружие, я обратился к остальным. «Держитесь ближе к Стефу». Прокладывайте дорогу к Грею. Что бы гад ни делал, не давайте ему продохнуть. «Так точно, начальник!» — фыркнул Дан. Я тоже усмехнулся. Не привык чувствовать такую ответственность за всех. Древо мироздания с гулом возникло за моей спиной. Исполин, вросший и в землю, и в небо. Дом Терры смотрелся еще более одиноким, чем был при нашем предыдущем визите. Тихое пустынное место. Сегодня здесь даже птицы не пели. Шаги оглушительно раздавались в коридорах. Мы петляли меж проходов, уверенно двигаясь к центру. Ветер шумел в кронах и высокой серебряной траве. Кордо космо сияла в древе бешеной энергией жизни. Мы были одни. Его ещё нет, потеменно выдала Ханна. Почему? Нужно ловить момент, предложила Фри. Пока что мы с Максом можем достать его через Параорбис. Не допустим, чтобы он успел выкинуть что-нибудь. Я закивал, но всё равно ощущал тревогу. Что-то не складывалось. Понимание этого дошло до меня лишь сейчас, когда я оказался в знакомом месте, рядом с рухнувшим деревом, основание которого изъел неправильный туман. В тот раз он появился как из-под земли. Ранори же передал, что оболочка Грея перемещается между осколков, так? Ну да подтвердил Дан. «Значит, он спрятал тут один». «Нет-нет-нет, подожди». Я отвернулся и прошуршал несколько шагов по траве, продолжая думать. «Откуда ему было здесь взяться изначально? Транзиты сюда не пробиваются. Способ один. Ладья». «Его кто-то привез?» предположила Рамона, закидывая меч на плечо. У меня ёкнуло в сердце. Всё вдруг стало ясно. «Да». Севшим голосом сказал я, обернувшись. «Рамона, это же была ты. Грей благодарил тебя за помощь». «Что?» — она округлила глаза. «Как ты смеешь? Я, я бы никогда не...» «Не специально. Прошу, Рамона, скажи, что ты оставила подвеску с глазом в Саларуме». Под напряженным взглядом толпы рыба побледнела, как смерть. Она разомкнула губы и выдохнула. «О, нет!» и выудила из кармана украшение, блеснувшее зелёной искрой. «Чёрт!» — во весь голос выругался Стефан, оскалившись. У меня барабанило в ушах. Я вырвал подвеску. С самого начала она казалась мне неправильной. Это пчелиное жужжание в голове. Оно не привиделось. Взывали мои силы. Я закрыл глаза, впившись пальцами в металл. «Это не плоть. Не человеческое тело». Предмет требовалось пробить, чтобы увидеть душу Грея. Под чёрными тучами гремели раскаты грома. Зелёные молнии били в пустынную землю, разжигая такие же зелёные костры. Среди града пепла к небу тянулись лестницы, а вдали мрачнел монумент из сплетённых скелетов. Похолодев, я понял, что чего-то не хватало. Исчез тот самый с птичьей головой. Я затылком ощутил пристальные взгляды и ледяную волну. Меня пробрало. Я не хотел оборачиваться и видеть бездну. Она ведь могла заглянуть в меня в ответ. Дрожа я пересилил страх и открыл глаза. Неправильный туман тянулся сквозь растительность. Поглощал её и подбирался к нам. «Началось!» — выпалил я, выхватывая лук. «Смотрите в оба!» «Не зачем так бояться меня, Максимус!» Донёсся голос Грея, казалось, отовсюду. Я не причиню вреда. Скорее, наоборот. Я желаю вам лишь блага. Нам-то!» Огрызнулся Стефан, создавая щит. «Ага, так я тебе, говнюк, поехавший, поверил!» «Я давно всех простил, как ты еще не понял. Все наши старые ссоры такие незначительные! Там, где мы все окажемся, они не будут иметь смысла!» Образ Грея промелькнул в тумане такой же зыбкий и бесплотный, источающий зелёные нити. На человека он уже мало тянул. «Я просто хочу освободить вас, всех людей, от тьмы, от света, от распри и войны. Такова моя благодать». Он, не мигая, смотрел прямо на нас и был абсолютно, полностью и бесповоротно серьёзен. «Мы сольёмся в одно, как было раньше». До того, как всех нас насильно разделили еще на заре всего. До света, до тьмы, до уродливого сломанного порождения, которое они нарекли вселенной. Мы вновь станем истинной прекрасной формой. Бесконечные и неразрывные. Мы будем едины. Не дождавшись нашего ответа, Грей развернулся и направился к древу. «Мы должны остановить его!» Вспыхнул Дан, уже готовый податься к врагу даже сквозь туман. Я бросил ему подвеску с глазом. «Тогда займитесь этим!» «Последнее мгновение. Дальше черта невозврата». Перед самым древом вспыхнул большой, полый зелёный круг. В руке Грея блеснул нож из эфирного стекла, горящий энергией фри. Я потянул подругу в сторону. Мы должны были идти к Центруму, оставляя эту битву на друзей. «Я верил им!» Они не могли не справиться. Нож вспорол пустоту внутри круга, словно материальную ткань. То, что потянулось оттуда, не поддавалось описанию. Я просто не мог сконцентрировать ни взгляд, ни сознание, все больше наполняясь ужасом от увиденного. Туман валил клубами, плотной стеной заволакивая зал. В нем с ледяным молчанием восставали войды. Искозившийся голос Грея наполнял зал грохочущим хаосом. Мы снова будем едины.